Привидение в инженерном замке Из кадетских воспоминаний Глава первая У домов, как и у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто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 Особенно было в моде пугать новичков или так называемых малышей, которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. Старики уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок. А малыши этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками. Но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере, жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким старым кадетам и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то известный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которая выходила на Садовую улицу, и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону. Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора. Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась. Кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив примерное наказание на теле, исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне, одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун умер под розгами, и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть всего иссеченного и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись «Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю». Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно. Вскоре за погибелью кадета... Спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер. Но предания о привидении еще долго жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, стоя, впрочем, разницу, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались. Так иные ложные сказатели чудес сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность. Кадеты младшего возраста не знали всей истории, разговор о которой после происшествия с получившим жестокое наказание на теле строго преследовался. Но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, Была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 -го года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба. Третье. В том 1859 или 1860 году умер в инженерном замке начальник этого заведения генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет, и, как говорят, будто бы не пользовался лучшей репутацией у начальства. Причин к этому у них насчитывали много. Находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо, мало вникал в их нужды, не заботился об их содержании. А главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укращала тихая, как ангел-генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна. Но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала. Кроме такой славы по сердцу, генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, которым дети придирались. И когда хотели представить нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения. Самую смешную привычкой у Ломновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это по кадетским определениям выходило так, как будто он даил слова из носа. Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке доение носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже. А во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват Нос. Не любя Ломновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждение и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этой целью Они распускали в корпусе молву, что Ломновский знается с нечистой силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ломновский поставлял для какого-то здания, кажется, для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала как событие, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив похороны. Устроено же это было так, что когда у Ломновского в его квартире пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия. Покрытые простынями кадеты, со свечами в руках — несли на одре чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны. Но в следующие именины Ломновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба. И вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других. Глава четвертая.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 Покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета. Г-Тон, В-Нов, З-Ски и К-Дин. Все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе. Глава пятая. Из четырех молодцов, составлявших караул, один, именно К-Дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ломновскому более всех, и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-Дина, за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать по части доения носа и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины. Когда такая процессия была совершена в последнее теза Ломновского, К. Дин сам изображал покойника и даже произносил речи с гроба с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию. Было известно, что это происшествие привело покойного Ломновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал поклялся наказать кадина на всю жизнь. Кадеты этому верили, и принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, немало не сомневались, что он свою клятву над Кдинным исполнит. Кдин в течение всего последнего года считался висящим на волоске, а так как по живости характера этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным. И в заведении того только и ожидали, что вот-вот Кдин в чем-нибудь попадется, и тогда Ломновский с ним не поцеремонится, и все его дроби приведет к одному знаменателю — даст себя помнить на всю жизнь. Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался Кдиным, что он делал над собою отчаянные усилия, и как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ. Покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет. Черт прорвал к Дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел. Глава шестая. Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов. Но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена — «Гтон», Ски и «Кдин». Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души. В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение. Офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет. Он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул, «Кто это? Кто?» И, торопливо просунув голову в дверь, другую половинку этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади. Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь. Тогда он опять притворил двери И сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму. Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались. А страх на всех действует заразительно. Глава 7. Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера, и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее. Точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки. К этому нужен только свой час. Удобный час полночи, Когда, когда поет, поет петух, петух, И нежить не мечется, не мечется в потемках. Но они же не достоят здесь до полуночи, Их сменят, да и притом Им ведь страшна не нежить, А серый человек, которого пора в сумерках. Теперь и были самые густые сумерки. Мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие. На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов. Печные трубы гудели с перерывами, точно они вздыхали, или как будто в них что-то врывалось, задерживалось, и снова еще сильнее напирала. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание. Все как-то путается. Кровь, приливая к голове, ударялась им в виски,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 Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К. Дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал «Духи лезут к нам за папкиным носом». Ломновского в шутку называли иногда папкою, но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть. И двое из дежурных, заметив это, отвечали к Дину: «Молчи, и без того страшно». И все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника. «Я от того и говорю, что вам страшно», — отвечал к Дин. «А мне напротив не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да, надо быть выше предрассудков и пустяков, не бояться» а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк. И я это вам сейчас докажу. Пожалуйста, ничего не доказывай. Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать. Даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос. И с этим, неожиданно для всех остальных, один В ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело воскликнул. — Ага, папка, ты умер, а я жив, и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь! Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слово, как вдруг всем им в раз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох. Вздох, очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном. И этот вздох, всем показалось, по-видимому шел прямо из гроба. Дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка. Трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца. Но этого было мало. Покойник не только вздохнул. А действительно гнался за оскорбившим его шелуном или придерживал его за руку. За Кдиным ползла целая волна гробовой кисии, от которой он не мог отбиться, и, страшно вскрикнув, он упал на пол. Эта ползущая волна Кисии в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более, что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди. Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти. И ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски. Между тем вздох повторился, и вдобавок к нему послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти, как бы от движения одного суконного рукава по-другому. Очевидно, покойник раздвигал руки. И вдруг тихий шум. Затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. «Серый человек!» Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека. Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья. Глава девятая Привидение не было мечтою воображения. Оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им таинственной женщины. Как то, так и это представляло труп, в котором заключена душа. Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо, на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения. Глаза виделись яркие, воспаленные, и блестевшие болезненным огнем. Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки. Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, Эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты. Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К. Дин взял покойника за нос. Глава десятая. Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях, крепчик Дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом. Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу. Его глаза были устремлены на один гроб в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец, это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе к гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге, и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и наконец оно близко, оно подошло к гробу, но прежде чем подняться на ступени катафалка, Оно остановилось, взяло к Дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожжи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи и своими тонкими сухими пальцами отцепила эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна. Потом посмотрела на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозила и перекрестила его. Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало. Казалось, в гробу целовались две смерти. Но скоро это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни. Панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь на случай посещения высоких особ. Глава одиннадцатая. До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из затворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.